Глава одиннадцатая Выехав в город, я ощутила себя птицей, выпущенной из клетки. Чувство свободы пьянило. На мгновение захотелось вообще сбежать. Забыть о браке, придурке мужа. Вот оно мне надо, это все. Мне бы домой попасть как-нибудь, и буду вспоминать здешнюю жизнь как страшный сон. Порыв был недолгим. Куда мне идти в этом мире? В большинстве романов про попаданок, которые я читала, предприимчивые девушки шли прямой наводкой в академии, где развивали свой магический дар, мимоходом покоряли принцев, ректоров, демонов или драконов, заодно героически спасали, если не весь мир, то отдельно взятое королевство точно. Но вот у меня вышла засада. Дар магический хоть и есть, но как развивать его пока непонятно. В академию путь женщинам закрыт, переодеваться в мальчика фигура не позволяет. Замуж выскочила, но и тут засада. Лорд хоть и отвечает всем критериям главного героя. Сильный маг, мрачен и красив, но сволочь еще та, и даром мне не нужен. Да и я его интересую лишь с целью получения наследника. Бежать? Денег нет. Что в родительском доме Аники я была без копейки, что в доме богатого мужа денег мне никто не дает. Пока, по крайней мере. Заложить фамильные драгоценности Коустенов и засверкать пятками — «Теоретически возможно, но вот практически...» «Во-первых, куда сверкать и как это приблизит меня к дому?» «А во-вторых, что-то мне подсказывало, что с возможностями Арха Коустона меня быстро поймают, и тогда точно не сдобровать». «В-третьих...» «А что в-третьих?» «Я далеко не супергерой и сомневаюсь, что смогу прожить самостоятельно в этом мире». «Что я умею?» «Да ничего. Интернета здесь нет. Могу, конечно, организовать транспортную компанию по перевозкам», Опыт имеется, но без знания местных тонкостей и нюансов дело обречено на провал даже с хорошим основным капиталом. К тому же, где его взять и как правильно вложить. Да и мне надо найти способ вернуться, а не разбогатеть. Вот и получалось, что все упиралось в магов, а самые сильные крутятся в высшем обществе, куда я уже попала. Оставалось наблюдать и изучать книгу мачехи Анники и библиотеку супруга, а также знакомиться и налаживать контакт с друзьями мужа. Благодаря целителю несколько спокойных ночей я себе точно выбила. Испытала легкое разочарование, когда он меня избавил от синяков и неприятных последствий первого раза. Пришлось пуститься в рассуждение, что гнетущие воспоминания и психические травмы так быстро не уходят. Меня поняли с полуслова и пообещали поговорить с мужем. Ох, вот о приобретенном муже я меньше всего хотела думать. Не нужно портить сладкие мгновения свободы мыслями о нем. Но слова на о том, что в доме нет воров, запали в душу. Зато мы имеем кучу слуг, сующих везде нос. У меня не покоя, а проходной двор. И насколько любопытная горничный я собиралась проверить. Появилась одна задумка. Ведь нужно мне знать, действительно ли они слушаются моих приказов. Где прятать книгу и как ее изучать, если они везде роются. Первыми моими покупками были заколки для волос. Официальная причина поездки в город. В магазине я убедилась... что кольцо архиени Коурстона действует. Или его функции выполняют два лакея в ливреях дома, которые следовали за мной по пятам. Неприятный привет от мужа. Он дал распоряжение сопровождать меня, и отделаться от них я не могла. Я-то надеялась найти лавку аптекарей или травницы, чтобы купить настойку против зачатия. Должны же они быть в этом мире. Но, видимо, не сегодня. Разделавшись с заколками, поехала дальше по своим делам. Вначале купила недорогую шкатулку — Из тех, где хранят милые сердцу записки и письма, а потом приобрела ярко-синий стойкий краситель для ткани, который меньше всего вонял. Торговица, желая угодить, при мне продемонстрировал весь процесс, окрасив кусочек бархатной ткани в синий цвет. Действовал со всей осторожностью, держа ткань деревянными щипцами. Я попросила его ткань сложить и поместить в шкатулку. Он выполнил немного странную просьбу посетительницы — А я с улыбкой ему посоветовала утроить счет Арху Коустену в благодарности за наглядную демонстрацию. Мне не жалко. И муж не обеднеет, и человеку приятно. Затем направилась в модный ювелирный магазин. Намеренно попросила отвезти меня туда, где у супруга открыт счет. Там я придирчиво выбрала себе гребни для волос. Обслуживал знатную посетительницу сам владелец, импозантный мужчина в летах. Определившись с покупкой, попросила его о частном разговоре. Мы удалились в отдельную комнату. Лакеи одну меня не оставили и замерли у дверей. Что ж, лишь бы не мешали. У меня есть к вам личное дело. Мне нужно продать одну вещь. Думаю, с вашими обширными клиентами это не составит труда. Могу я узнать, о чем идет речь? Осторожно поинтересовался ювелир. А вот об этом. Я достала из матерчатой сумочки, что болталась на руке, брачный браслет и положила на стол. Владелец магазина был в шоке. переводил взгляд с браслета на меня и опять на браслет. «Хм, такие вещи продаются в паре», — только и сказал он. «Сколько он будет стоить, если продать его просто по весу? Вы уверены, что хотите его продать?» Прозвучало как «Вы уверены, что не сошли с ума?» Я ответила холодной высокомерной улыбкой, отбивающей все лишние вопросы. «Не уверен, что смогу помочь вам в этом», — ювелир вытер платком испарину на лбу. «А я уверена, что мой супруг закроет счет в вашем магазине, и я больше не буду делать здесь покупки», — ласково сообщила я, и он побледнел, оценив угрозу. «Ха! Видимо, Дарстон считается весьма крупным клиентом». «Оцените его по весу», — потребовала я. Под давлением моего взгляда он взял браслет с таким видом, как будто это была ядовитая змея, но провел нужные манипуляции. Озвученная сумма оказалась несколько ниже, чем ожидалось, — Ведь браслет был тяжелый, но я не унывала. На моих губах расцвела улыбка, от которой хозяин магазина поежился. «А теперь поговорим об истинной стоимости этой вещи», — тоном заправского торговца произнесла я. «Я же говорил, что такие вещи продаются в паре», — занервничал ювелир. Судя по виду, он проклинал себя за то, что открыл сегодня магазин и вообще встал с постели. «В ваших руках редкая эксклюзивная вещь». Я думаю, что многие дамы и клиентки вашего магазина мечтали бы ощутить на своем запястье вес этого браслета. В ваших силах осуществить их мечту. Женщины готовы на многие безумства, если чего-то хотят. Едва ли не мурлыкла я, понизив голос и оплетая несчастного ювелира словами. Про себя же подумала, что я вот тоже очень хочу получить наличные деньги и готова на любые безумства. Они не постоят за ценой, заплатив в десять раз больше. «Я же хочу лишь сущую безделицу. Сумму в три раза больше!» Моргавший до этого завороженными глазами ювелир как будто проснулся и воскликнул. «Но позвольте!» Я сменила тон на жесткий, не желая попусту тратить время. «Давайте говорить прямо. Это сущая безделица. Не хотите ссориться с моим супругом? Не надо. Уже до вечера он может пожелать выкупить его у вас за сумму в пять раз больше». «Небольшая компенсация за то, что вы придержали браслет и упустили выгоду. Если же до вечера от него не будет вестей, то пошлите весточку своим клиенткам об эксклюзивной вещи, что наверняка их заинтересует. Я уверена, вы уже сейчас можете назвать пять возможных клиенток. А хотите, устройте закрытый аукцион, и тогда ваша прибыль взлетит до небес. Не мне вас учить». Кажется, у кого-то случился культурный шок. «Решайте быстрее», — поторопила я, вставая. Вы оказываете услугу арху Коурстена или зарабатываете большие деньги через аукцион. Или я забираю браслет и делаю свое предложение в другом месте, при этом забывая о вашем магазине навсегда. Мой супруг вряд ли будет доволен, что вы упустили столь ценную вещь. Не могу обещать, что он о вас забудет. Я слышала, он весьма нетерпим к тем, кто вызвал его неудовольствие. Смесь обещаний и угроз возымела действие, и уже через пять минут я уходила из магазина с сумочкой, полной золота, вес которого приятно оттягивал руку. Правда, не уверена, что меня здесь будут рады видеть еще раз. Чистый триумф. Я как будто вернулась на много лет назад и чувствовала себя как после удачно подписанного контракта. Могу ведь, если захочу. Мастерство не пропьешь. При этом я не собиралась почивать на лаврах, а думала, куда пристроить мою прелесть. Нет, ехать с деньгами домой глупо и недальновидно. Конечно же, я отправилась в банк. Что хорошо, имя Арха Курстена открывала все двери. Недолгое ожидание, и вот со мной беседует сам управляющий. Я не собиралась совершать такую глупость, как оставлять золото на личном счете. Что-то мне подсказывало, что при желании супруг сможет его заблокировать или перевести на себя. А вот при открытии ячейки доступ к ней имела только я. Меня заверили, что по правилам их скрывают или после смерти владельца по запросу наследников, или по требованию властей. но и в первом и во втором случаях требуется куча бумаг. Счет же я все же открыла, но на имя Риды, и положила туда ее двойной оклад. Мало ли, вдруг, посмотрев на то, что творится между мной и супругом, она сбежит или решит вернуться обратно. Будет тогда компенсация. С чувством выполненного долга я пообедала в городе и вернулась домой. Не то чтобы у Арха Коустона плохо кормили. Я сегодня познакомилась с теми, кто работает на кухне, и поблагодарила за вкусный завтрак. Меня компания за столом не устраивала. Настроение было прекрасное. После ужасной брачной ночи, наконец, наступила и белая полоса в жизни. Хвала целителю, физически я чувствовала себя отлично, а за надругательство над собой ответила. Ничто так не улучшает настроение, как свершившаяся месть. В особняке царила суета. Слуги сновали, как муравьи, деловито натирая все поверхности в доме. Как хорошо, что от меня никто не ждал целых указаний в подготовке к приему. Видно, что все проходит не в первый раз, и каждый знает, что ему делать. Совать нос в их работу и тыкать в огрехи не было никакого желания. Я поднялась к себе и приказала собрать всех моих горничных. Следовавший за мной лакей занес покупки и откланялся. Я же достала купленную шкатулку и поставила на туалетный столик. «Госпожа, вызывали?» В гостиной стали собираться девушки, приседая на входе в Книксоне. «Это все?» «Ниры еще нет». «Вы позволите?» Появилась последняя горничная. Надо же, меня обслуживают целых пять человек. Девушки, хотела предупредить, что вам запрещено открывать эту шкатулку, трогать ее и даже смахивать пыль. Указала я на предмет разговора. На меня уставились с недоумением, а на шкатулку с интересом и даже некой опаской. Но иной реакции я и не ждала. Если кто-то ослушается, пожалеет. Трогать ее и представлять имею право только я. Все ясно? Нестроенный хор голосов подтвердил это. «Хорошо. Можете возвращаться к своим обязанностям». Подхватив остальные покупки, я пошла в спальню. Шкатулку специально оставила в гостиной на видном месте, чтобы мозолила глаза. Но разобрать пакеты я не успела. Буквально через пять минут с шумом распахнулась входная дверь в гостиной. «Где она?» — прорычал муженек. Быстро же ему доложили. Встречать его в спальне не хотелось, поэтому поспешила навстречу. оставьте нас рявкнул лорд слугам предусмотрительный от свидетеля избавляется я не сомневалась что меня хотят придушить но страха не было скорее странное спокойствие у кого правда тот и сильней а вины я за собой не чувствовала несколько мгновений он сдерживался пока съежившиеся горничные покидали арену семейных разборок но если бы взглядом можно было убивать то я бы уже превратилась в кучку пепла как ты посмела что именно Продать браслет? Не стала я играть в непонимание. «То есть тебе даже не стыдно?» — изумился лорд, еще больше заводясь. «Ты позоришь меня!» «Я? Позор вам, что, будучи замужем за одним из самых богатых мужчин королевства, я не имею даже самой мелкой монеты наличных денег». «Разве я тебе хоть в чем-то отказал?» — ошалел он, не ожидая нападок. «Ну да, прилетел весь так в праведного гнева, а ему еще претензии выставляют». Унизительно просить деньги на те же шпильки. Унизительно не иметь возможности дать чаевые официанту в ресторане. Кстати, я приказала включить их в счет. В двойном размере. Меня обслуживал милый мальчик, такой предупредительный. «Какой мальчик?» Уже ничего не понимал лорд. «Вы где обедали?» «У кортье. Где у вас открыт счет?» «Там нет мальчиков?» «Упс». «Ну да, парню было лет двадцать, но судила я о нем с высоты своего реального возраста». По сравнению с вами он, мальчик, пожала плечами. У мужа из ушей едва парня повалил. Вас не устраивает мой возраст? переходя в стадию холодного бешенства, поинтересовался он. Ответила не менее холодно. Меня много что не устраивает, и ваш возраст это сущая мелочь по сравнению со всем остальным. Лорд Дарстон, я не понимаю причин вашего гнева. Замужество лишило меня наследства, на которое я имела полное право по рождению, а взамен вы не дали мне ничего, кроме брачного браслета. «У меня же ничего нет. Я завишу от вашей милости. Вы сами сказали, что браслет теперь принадлежит мне, и я распорядилась им по своему усмотрению». «Не дал ничего? Я оплатил ваш новый гардероб. Отдал фамильные украшения». «Это дань вашему самолюбию, чтобы супруга выглядела достойно и не была предметом насмешек в обществе. Фамильные украшения – достояние семьи, а не моя собственность, и мне по статусу положено их носить». «Зачем вам деньги?» — резко спросил лорд. — Хотя бы для того, чтобы платить жалование своей служанке, раз вы отказались ее содержать. — Вы продали брачные браслет из-за служанки? Кажется, этот факт уязвил его больше, чем все вышесказанное до этого. — Моей служанке, которая знает меня с детства и служила еще моей матери. Но он, как будто не слыша, в шоке повторил. — Из-за служанки. Символ брака, который другие женщины бережно хранят. Ну, вы к этому символу тоже отнеслись с полным пренебрежением, засунув его в карман, уколола я. И что именно мне следовало бережно хранить? Единственные приятные воспоминания, связанные с этим браслетом, у меня о лорде Берийском. Не вижу смысла хранить память о другом мужчине. Выражение лица моего супруга стало непередаваемым. Такую смесь противоречивых эмоций я давно не видела, да и сама поразилась, как получилось так вывернуть, и уколола, и лицо сохранила. «Браслет вроде бы и продала, но предлог более чем благовидный». «Не подкопаешься», — подумала Ехидна. Судя по лицу мужа, аргументы у него иссякли, и это ему крайне не понравилось. «И за сколько вы продали свои приятные воспоминания?» — издевательски поинтересовался он. От названной суммы его брови взлетели вверх. «Да-да, что поделать, воспоминания нынче дороги. А попробует перекупить, так еще дороже». «Не боитесь, что я обналичу ваш счет?» поинтересовался лорд, но уже без прежнего гнева. «Деньги на счету у моей служанки», — немного покривила против истины. «Прости, Ирида, но наличные и самой нужны, чтобы ими разбрасываться. Вы же не ограбите бедную женщину?» «Что вы?» «Но, судя по всему, она уже далеко не бедная. Что ж, раз вопрос решен...» «Это мне так сказали, что раз решила платить сама, то и хорошо?» «Лорд Дарстен», — окликнула я супруга, собирающегося свалить. «Мне нужны наличные деньги. Когда они мне в следующий раз понадобятся, я что-нибудь придумаю. И если мой способ вам не понравится, а он наверняка не понравится, уж я об этом позабочусь. Вините только себя». Его лицо заледенело. «А вариант сказать мне об этом вы не рассматриваете? Унизительно клянчить деньги. Я не буду просить. Вот если бы ты мог отправить меня домой, я бы у тебя в ногах валялась». а ради денег унижаться не буду ни за какие коврижки». Мне подарили долгий взгляд. «Я вас услышал». Отделавшись этой загадочной фразой, лорд Дарстен покинул мои покои, чтобы тут же столкнуться с целителем. «Простите, но не мог оставаться на месте», развел тот руками, вытягивая шею и заглядывая в комнату. «Могу я поинтересоваться, нужны ли мои услуги?» «Да», — рыкнул мой супруг. «Успокоительного!» «Да-да, сейчас», — тут же засуетился тот. «У Леди Аники нет аллергии на...» «Мне!» — оборвал лорд, с хлопком закрывая за собой дверь. Я постояла, прислушалась. Забеспокоившись о целителе, все же приятный старичок. Подошла и открыла дверь, но коридор был пуст. Явно порталом уволок. Бегать по дому и искать их я посчитала излишним. Все же он целитель и, если что, способен о себе позаботиться. «Наверное». Вне себя от вспыхнувшего вновь бешенства Максимилиан схватил Ферона и переместился с ним в кабинет. «Эм...» — ничего не понял тот. Свернув портал, лорд подошел к столу и, достав чистый лист бумаги с гербовым тиснением, стал быстро писать. «Что ты пишешь?» — осторожно поинтересовался целитель, нечасто видевший Арха Коустона в таком состоянии. «Так и хотелось сказать. Завещание!» С таким началом супружеской жизни она его быстро доведет до могилы. Письмо директрисе пансиона в Контебле. «Зачем?» «Хочу узнать, как жила моя супруга там, с кем общалась, какие предметы изучала, что за книги читала, чем дышала. Все!» — буквально зарычал он, ломая перо. «Я на них такие проверки натравлю, что они у меня попляшут. Безупречная репутация заведения, идеально воспитанные жены, и в итоге я получаю это!» Целитель подошел к шкафу и достал бутылку янтарного крога. Щедро плеснув в бокал, поставил перед лордом. «Успокоительное. Как целитель тебе рекомендую». Приняв бокал, Максимилиан сделал глоток, на мгновение прикрыв глаза, когда обожгло небо. Понимание, что даже советник Тилонский, славящийся мерзким характером и острым языком, так не доставал его ядовитыми замечаниями в словесных баталиях, выводило из себя. «Понимаешь?» Она же жила с десяти лет в закрытом пансионе. Там строжайшая дисциплина. А это ее дерзость. Я не понимаю, откуда она такого набралась. Я не встречал более самоуверенной особы. Нужно потребовать исключить из дисциплины обучения риторику. Невпопад заключил он и, схватив второе перо, принялся быстро писать. Ферон покосился на него, как на лишенного. Дарстон же не обратил на это внимания, думая о том, что неплохо бы и учителя этикета уволить. И вообще сменить весь преподавательский состав пансиона, в чьих стенах выросла эта роза, колющая теперь его острыми шипами. Выбрал тихую и неприметную жену, называется. Она напоминала ему змейку Кайори, что водилась в горах. Маленькая, невзрачная, идеально сливается с ландшафтом. Можно не заметить и наступить. Первая она на людей не нападает, но если тронешь сам, то пожалеешь. Укус этой гадин и смертелен. Даже не всякий целитель способен спасти от ее яда. В любом случае мучиться будешь долго, умирая или выздоравливая. Тут уж как повезет. После брачной ночи новобрачная как степи сорвалась. Где-то в глубине души Максимилиан сожалел, что не прислушался сразу к ее словам и не дал ей время. Сейчас на себе прочувствовал, как опасно пропускать мимо ушей то, что она говорит. Отмахнулся от ее служанки, не понимая, зачем еще одна, когда дом полон слуг, и вот тебе уже пожинает плоды. Он не мог разгадать свою жену. Ее поведение и поступки отличались от обычного женского поведения. Анника не стала настаивать на том, что служанка ей дорога. Ни о чем не попросила, не надула губки, не пустила слезу, как любят делать женщины. Молча приняла его ответ и предала брачный браслет, чтобы самой выплачивать ей жалование. «Это не укладывается в голове. Откуда в молоденькой девушке такая...» Дарстон задумался, подбирая слово, и его озарила. «Самостоятельность». В мире, где к женщинам относятся как к нежным цветам, учат покорности и воспитывают так, что с любой проблемой они должны идти к мужчине, неважно, отцу, мужу, любовнику, Анника была на удивление самостоятельной. Где она могла этому научиться, если учесть, что еще ребенком ее отправили в пансион? Правильно, именно там сформировался ее характер, поэтому и вспыхнувший гнев лорда был направлен на это заведение. «Его власти хватит доставить им неприятности и перетрясти программу обучения». Взгляд скользнул по скомканной записке, которую передал ему Робин. «Помнится, он в гневе отшвырнул ее от себя, а сейчас она на столе». Максимилиан посмотрел на целителя. «Прости за любопытство», — заглянул. Покаянно произнес тот и решил, что ты ее действительно убьешь за это. «Рад, что ты сдержался, но, признаться, удивлен». Она разумно обосновала свой поступок. Брови целителя поползли вверх от удивления, но объяснять Дарстон не намеревался. Не хотелось даже себе признаваться, что уже второй раз девчонка, у которой молоко на губах не обсохло, ставит его на место. Кстати, об этом. Лорд поднялся из-за стола. Письмо можно закончить и позже. Есть более насущные дела. Прости, мне нужно ненадолго отлучиться. И мне пора домой. Тебя перенести? Нет, я лучше прогуляюсь. — ответил целитель. — Глядя на тебя, понимаю, что был прав, решив после смерти Кэтти, остаться холостяком. — У тебя хоть Кэтрин была, судя по воспоминаниям Ферона, обладательница всех женских достоинств в одном лице. — Как ты ее выбрал? Дарстона неожиданно заинтересовала это. Может, существуют какие-то признаки, позволяющие понять, что девушка станет хорошей женой, о которых он не знает? — Я ее полюбил. — отозвался целитель, улыбнувшись с оттенком грусти. И ушел. «Любовь!» — скривился Арх Не «Ненужные чувства, делающие глупцами даже самых умных мужчин и толкающие женщин на безумство. Ему это и даром не надо!»